Глава 9. Неудачное приземление. Июнь. Куда денешься? За два дня город заполнился тополиным пухом. Ветер гонял его, смешивал с пылью, так что по улицам катались оранжевые пухлые комки, похожие на цыплят. Сам город сильно опустел. Отец сказал, что многих вызвали в Москву на Олимпиаду энергетиков и электриков, И монтажное управление, и рабочих с леспромхоза зачем-то, да и водителей стало меньше. Река выше моста обмелела, открыли плотину, и вода упала, и на плёсах образовались причудливые заторы из торчащих в разные стороны бревен. Точно над отмелями отыграли в бирюльке сплавщики-великаны. Ниже моста воды наоборот прибавилось. За Заингирем горел лес. Пожар заходил со стороны торфяных болот и уже огибал поселок серпом. Со всего района собирались пожарные, по слухам, на Зайенгирь могли сбросить парашютный десант. На глухом отростке железнодорожного пути от обросимого до брусничного стояли длинные рефрижераторные вагоны. Неожиданно случился грибной рост. Боровики лезли из-под каждого дерева, и даже в городском парке вдоль протоптанных дорожек и скамеек росли грибы. Грузди, обычно появлявшиеся к августу, продавались уже сейчас. Рыжики же, случавшиеся особенно редко, в том году стали всеобщей добычей, их жарили вместо сыроежек и солили вместо свинарей. Куда-то убрались птицы. Зимой в школе на уроках труда пятиклашки наделали скворечников и в апреле развесили их по городу, В мае в них заселились всякие птицы, а теперь разлетелись вдруг. Вечером я достал со шкафа старые пионеры, нашел нужный и потратил на тренировки целую тетрадь, три копейки. «Я понял», — сказал Дюшка шепотом, — «я все понял» и снова огляделся, хотя отчего оглядываться в лесу. «Что ты опять понял?» — спросил я. «Мы сидели на поваленной сосне». Вообще-то мы к и Марку шли, но Дюшка остановился для серьезного разговора. Букет он упаковал в газету и держал перед собой, из рук не выпуская, но все равно пахло розами. В моем правом кармане лежал бумажный журавлик, сложенный по схеме из журнала. Сидели. Хотя не так мы не сидели. Я сидел, а Дюшка стоял рядом, ему сегодня совсем не сиделось. Они... «Из будущего», — доверительно сообщил мне Дюшка. «Тут я устал». «Вчера я устал от работы. Сегодня от глупости. Не знаю, от чего больше. Так хорошо пахнет розами, а тут глупость». «Что?» «Надоел мне этот бред». «Ладно, сначала эстонцы. Потом шпионы. Затем неопознанные летающие тарелки и подземные американские лодки. Теперь будущее». Если кто услышит, подумает, что и я стал как Дюшка. Хорошо, что лез кругом. — Они из будущего, — повторил Дюшка. — С чего ты решил, что из будущего? — уныло спросил я. — Много признаков, — улыбнулся Дюшка. — Много. Они слова знают, слишком умные. У нас такими словами учителя в школе не говорят. А еще они очень сильные. У нас я никого такого сильного не видел. Это, кстати, правда. Марк подтягивался на дереве на одной руке, держась за ветку. И это после того рыбного супчика. Я считать стал, бросил. Он тридцать раз подтянулся, потом надоело. Тридцать раз на одной руке. Ну и что у нас толстая сильная? Толстая у нас что, тоже из будущего? А потом они очень про космос много знают, сказал Дюшка. Про черные дыры, про квазары... Помнишь, после кино про это спорили? Всему этому есть простое объяснение, перебил я. Какое же? Кружок космонавтов. Ты бы хоть иногда что-то кроме фантастики проглядывал. Пионерскую правду, например. По всей стране эти кружки образуются, вот и ответ. Понятно, что там ребята подготовленные, и спорт, и слова умные. Ну а про космос вообще все знают. Дюшка задумался на всего на секунду. «Почему тогда они не рассказывают про это?» — спросил Дюшка. «Если они занимаются в кружке космонавтов, тогда почему они ни слова про это не сказали?» «Тут уж я соврал. А что?» Дюшка врет направо и налево, пусть в ответ получает. «Они не в простом кружке», — сказал я пониженным голосом, «они в секретном». «Это как?» «Обычные кружки для отвода глаз организованы», — объяснил я. В них занимаются кое-как и ни в какой космос не готовят. Ну, в «Звездный городок» разве что свозят, чучело-белки покажут. А есть еще специальные кружки при Вот там, да, и с парашютом прыгают, и с аквалангом плавают, и в тайге ночуют, и карате всякое. Короче, настоящих космонавтов готовят. В такой кружок только разрядников берут и отличников, и чтобы здоровье железное... Вот Анна и Марк как раз из такого кружка. Как-то я слишком складно врал. Обычно у меня фантазии не так много, а здесь я что-то сам себя переплюнул, наверное, от Дюшки набрался. Ты думаешь, почему мы их за шпионов приняли? Потому что они на шпионов похожи, ответил Дюшка и поежился. Он сегодня с утра ежится и морщится. Во-во, кивнул я. У них просто летняя практика. Вот мы на летней практике елки высаживаем, а они отрабатывают неудачное приземление. Неудачное приземление? Дюшка понюхал букет. Да, сказал я. Неудачное приземление. Космический корабль может и в Америке приземлиться, или в Мексике. Вот у юных космонавтов и задача дождаться эвакуации. А пока эвакуации нет, жить среди местного населения, не привлекая внимания, выдавая себя за бродяг, А у нас бродяг нет, вот они как туристы себя ведут. Дюшка, как всякий настоящий любитель фантастики, конечно же верил. В палеоконтакт, полую луну и секретные кружки юных космонавтов. Я сам верил в палеоконтакт, а что? Как-то Дюшка давал мне книжку про то, как искатели динозавров хотели найти самого большого в мире диплодока. Диплодока они нашли. Но кроме диплодока нашли еще две пули в башке у этого диплодока. Пришельцы в той книжке прилетали для того, чтобы очистить планету от одного перспективного небольшого динозавра, который через несколько миллионов лет мог обрести разум и вытеснить человека из ветки эволюции. Очень убедительно было написано. «Думаю, это эксперимент такой», – продолжал я уже не про динозавров. «Марк и Анна проверяют, насколько быстро их заметят местные власти», если они будут вести себя как придурки. То есть ты хочешь сказать, это проверка? Я что-то запутался, логика что-то страдала, как-то сложно получалось. Проверка, подтвердил я. И проверка, и тренировка одновременно. Хотя, я тоже понюхал букет, второй день нюхаю, не могу остановиться, не зря про Розы рассказывают. Кстати, они могут быть американскими космонавтами, предположил зачем-то я. «Астронавтами», — машинально поправил Дюшка, — «это астронавты?» «Они могут быть...» Тут я понял, что перестарался и замолчал. Версия про американских юных астронавтов получилась совсем безумной, как и весь этот разговор. И вообще зря я про это сказал, потому что на американских астронавтов-пионеров Анна и Марк очень сильно походили». Я это только сейчас понял, то есть они очень хорошо укладывались в это мое предположение. Дюшка мог бы зацепиться. Но Дюшка не зацепился, ему сейчас не до этого было, волновался сильно, никогда цветы девчонкам не дарил. «Ну, не знаю», — покривился Дюшка, — «я не слыхал про такое?» «А про машину времени ты слышал, значит?» «Нет, но...» — Дюшка почесал голову, — «но все-таки они из будущего», — сказал Дюшка. Я промолчал. «И я с ними отправлюсь», — негромко добавил он. То ли мне показалось, то ли розы сильнее запахли. «Чем тебе здесь не нравится?» — спросил я. «У нас время вроде хорошее». «Хорошее», — согласился Дюшка, опять поежившись. «Но потом...» «Все равно гораздо лучше будет. Я в этом не сомневаюсь. Нуль транспортировка, синтезаторы...» Энергия бесконечная, в космос полетим, то есть в дальний космос, а не по системе. Представь, ты просыпаешься утром, выглядываешь в окно, а на лужайке перед домом звездолет стоит. Ночью за тобой прилетел. Сразу после завтрака ты садишься в этот звездолет и. На тебя Анна плохо действует, перебил я. При чем здесь Анна? Она же про звездолет поет, напомнил я. «Ты, Дюшес, как-то помешался на звездолетах, а вот если не прилетит...» «Кто не прилетит, не понял Дюшка?» «Звездолет. Как это?» «Так, а вдруг человечество не отправится ни в какую галактику?» «Спросил я. Вот ты собираешься в будущее мотануться. Вот ты туда попал. Повезло. Спишь в своей кроватке, открываешь глаза, выглядываешь в окно, а там ничего». «Как это?» — наивно спросил Дюшка. И букет к себе покрепче прижал. «Так». «Глупо». «Я отговариваю Дюшку бежать в будущее». «Да пусть бежит, все равно далеко не убежит». «Так», — сказал я уже с нажимом. «Просыпаешься, а в окно обычная улица, а по ней грузовики едут, и никаких звездолетов». «Какие еще грузовики?» — растерянно спросил Дюшка. «С трубами», — ответил я. «Одни с трубами, другие с бревнами». Сто лет прошло, а никаких звездолетов нет, не построили. Луну и ту не освоили, только трубы и бревна. Почему, растерялся Дюшка, почему Луну-то не освоили? Да мало ли почему. Двигатели не разработали, или топлива не хватает, или делать там нечего. Как то нечего, возмутился Дюшка. На Луне полезные ископаемые, да их и на Земле полно перебил я. Зачем на Луну еще тащиться? «Ты не понимаешь!» — взволновался Дюшка. «Луна — это не неполезные ископаемые, это... это плацдарм освоения пространства!» «Да не нужно никому твое пространство!» — ответил я. «И без него всем хорошо! Врешь!» Этот Дюшка почти выкрикнул, тряхнул букетом, потом опомнился и снова прижал его к себе. Губы у Дюшки побелели, на меня он уставился злобно, как на закоренелого врага, и тут же снова покривился от боли. Да брось, Дюш, подумаешь, папаша отлупил, сказал я. Не бери в голову, ерунда ведь. Ну да, шомполом какая уж ерунда. Он тебя шомполом отлупил? Он подтяжками сначала собирался, усмехнулся Дюшка. Отчелкнул левую, а она ему в лоб саданула. Я рассмеялся, а он сразу зашомпал. Я не знал, что сказать. Папаша Дюшке иногда, конечно, срывался. Но чтобы шомполом? Он меня как-то шомполом лупил уже, вспомнил Дюшка. Я в бочку с рыбой насыпал песка, не помню зачем. Но тогда это за дело было, а сейчас... Ты же пятнадцать рублей у него упер, напомнил я. Я не упер, я одолжил. Я ему пообещал, что отдам, устроюсь на подсеку и отдам. Там по тридцать рублей как раз платят. Но он и слушать не стал, достал шомпол из карабина и отходил. Дюшка снова поморщился, стоять ему было явно неудобно, а сидеть он вообще не сидел. «И из-за этого ты решил удрать в будущее?» — спросил я. «Да нет, Дюшка помотал головой, — «не из-за этого». «Подумай, шомполом отлупил. Я ему потом сам по шейну стучу. Нет, я не из-за этого, просто тут скучно». «Скучно ему, смотри-ка ты. Тут ничего интересного», — сказал Дюшка. Мы с тобой живем в самом начале настоящего времени. Все только-только начинается, и мы можем не успеть. Теперь уже я покривился. Вот лично я особо никуда не торопился, куда мне не успевать-то? Тебе плевать, а я могу не успеть на рейс, вать. Я могу не увидеть ничего, а я хочу увидеть первый звездный старт. А с чего ты вдруг решил, что тебя возьмут в будущее? – спросил я. Позлить захотелось эту жертву научной фантастики. Не... В будущее я не верю, я не дурак. Но дюшки я все-таки позавидовал немного, потому что он верит. Хочется верить, когда веришь, как-то приятнее живется, ну, и букету. Вот ты мне мозг компостируешь, я постучал себя по мозгу, талдычишь будущее, будущее, а вот с какой радости будущему тебя забирать, в тебе какая ценность? Дюшка хотел сказать что-то, но лишь рот открыл, а я продолжал. Ты не гениальный математик, не изобретатель, не поэт не композитор. Таких, как ты, в любом времени полно, как лягушачьи икры в болоте. С какой вдруг радости будущником тебя забирать? Ты хочешь сказать, что я недостоин? — спросил Дюшка. — При чем здесь это? — хмыкнул я. — Достоин, недостоин. Ты как все мы обычные, никаких талантов особенных. — Ну, хороший, да, добрый, честный, книжки читаешь. Но если они начнут всех подряд добрых и честных в будущее тягать, там места быстро закончатся, придется кого-то в другое время отселять. Дюшка поморщился, а потом сказал. — В будущем всем места хватит, — сказал он, — потому что там не только на Земле можно жить, но и в космосе. Мы разлетимся по всем планетам, никому не будет тесно, каждому места хватит. Уверенным таким голосом все это сказал. Разлетимся, так разлетимся, мне-то что. Надоел, честное слово. Ладно, ладно, я недостоин, сказал Дюшка. А почему ты сам не хочешь, спросил Дюшка. В будущее? Ну да, это же здорово. Там книги будут прямо по телевизору передавать, а телевизоры будут как книги, и в каждом доме будет такая духовка, в которой еда сама по себе станет приготовляться. И ты туда не хочешь? Хочу, конечно. Сказать ему, что он дурак? Именно дурак, не выдумщик, не фантазер, а дурак. К тому же заигравшийся. Все это было весело. Анна красивая и на гитаре играет, Марк странный, с ними интересно. Но с будущим Дюшка перегибал. Он привык чувствовать себя дурачком, я не привык. Подумаешь, папаша выпорол, что теперь из-за этого в дурь впадать? Ты не веришь, понял Дюшка. Оно понятно, ты не веришь, но я точно знаю, по-другому быть не может. Еще как может, хотелось мне сказать, еще как. Мне жаль Дюшку. Дюшке предстояло скоро хорошенько приложиться об лет. Пойдет за своим счастливым билетиком, а окажется, что это не билетик в счастливую даль, а билет на автобус до нового Уржума, и цветы не помогут. Хотя Дюшка сделает вид, что ничего не случилось, он ведь всегда так делает. Но подумаешь, немного ошибся, до свадьбы заживет. — А если по-другому будет, — прошептал Дюшка, — если по-другому, то лучше бы миру вообще сгореть. — Я сожгу его. Сожгу. — это он произнес с ненавистью. — Чего спорить-то, ты спросил я. — Сейчас пойдем к Анне и увидим. Ты подаришь ей букет, а она тебе билет... Только вот немного непонятно, что тебе опять непонятно. Дюшка стал разворачивать газету, проверить розы, упало два лепестка. Дюшка наклонился, поднял и спрятал их в карман. А я своего журавлика в кармане проверил. «Как ты в будущее проситься станешь?» — поинтересовался я. «Подойдешь к Анне и скажешь, ах, Аня, возьми меня в свой 2020 год». «Так она на тебя, как на дурака, посмотрит», — Дюшка пожал плечами. «Я с ней поговорю», — сказал он. «Она должна понять, мне тут плохо». «Да, так все считают», — перебил я, — «что они не в своем времени. Каждый дурак думает, что он достоин большего». «Но это ведь так», — спокойно ответил Дюшка. «И каждый на самом деле достоин большего». «Человек, может, и нормальный родился, а время ему досталось плохое». «Да время всегда хорошее», — перебил я, — Надо лишь уметь в нем правильно устроиться, вот и все. Тебе с Котовым поговорить надо, он про это много знает, как потеплее. Это неправильно, — упорствовал Дюшка. Это неправильно подстраиваться под время. Надо время под себя менять. Болван ты, я постучал Дюшке по голове. Пей сушеный шиповник, и, может, пойдем уже, торчим тут, как дураки». Дюшка потер затылок. «Все равно. Я хочу в будущее». «Будущее не резиновое», — сказал я. «Там все места давно занято». «Какой-то у нас странный разговор получился. Большой. Раньше мы о таком никогда и не думали разговаривать. А тут вдруг... Снова, как в книжках. Во всех книжках герои всегда рано или поздно такой разговор затевают, без него никак. Самое смешное... Вот ввязываешься в такой спор и начинаешь чувствовать себя очень взрослым и умным. Во всяком случае, я тогда чувствовал себя гораздо умнее Дюшки, взрослее. А если еще по-настоящему подумать про этот спор... Глупость. Нет, глупость. В восьмидесятом спорить про 40 лет спустя. «Да там всем места хватит», — уверенно заявил Дюшка, — «Каждому уголочек найдется, и талантливому, и обычному, и любому. Все будут жить с удовольствием. Ты не понимаешь, Ватька, не понимаешь. Мы заслужили будущее». Чем это усмехнулся я? «Да всем. Мы же хорошие. Хорошие ведь». «А значит, нам там место. Ты только представь», — он стал рассказывать. «Ничего нового, все из фантастических книжек и немного из фильмов». Опять бесплатное мороженое, съедобные газеты, в школу все ходят добровольно, мгновенные перемещения, захотел на Черное море махнул, захотел на белое, у каждого домашний кинотеатр и электроцикл, и вообще вкалывают роботы, счастлив человек. Я хотел у него спросить, а сволочей куда девать. Вот все так хорошо будет, что же с гадами разными делать. Но знал, что у него и на этот вопрос есть ответ, скажет, что сволочи от такой жизни захиреют и как-то сами собой повыведутся, вместе с дураками, как вши и блохи. Раньше все были вшивые и блохастые, но постепенно-постепенно эти гадкие насекомые вымирают от всеобщей гигиены. Так и негодяи вымрут. — От душевной чистоты, — сказал Дюшка. — Ага. Похвален вымрет, как же, — подумал я. Толще он станет и сильнее, вот это наверняка, на бесплатном-то А потом у похвалена души может и не быть, а если и есть, то он ею вряд ли пользуется. «И ты веришь в это?» «Верю», — сказал Дюшка. «Ну-ну, посмотрим». «И ты верь», — Дюшка уставился на меня. «Чем больше людей верит, тем вернее, все так и случится». — Чем больше шкаф, тем шибче грохот, — ответил я. — Вот это да, вот это точно. На это Дюшка не нашел, что сказать. — Пойдем. Я кивнул в сторону берега Анны. — А то у тебя цветы опадать начали. — Да, пойдем. Я спрыгнул с поваленного дерева, и мы пошагали к Анне. Дюшка молчал, то ли злился, то ли обдумывал нашу беседу, а я, наоборот, разговорился. Я ему это уже говорил, но сейчас повторял. С каким-то взрослым и злым удовольствием повторял в сто двадцать пятый раз, так первоклассник рассказывает младшему брату про то, что Деда Мороза нет, это всегда пьяный папа, всегда. Доказывал, что Дюшка сам не заметил, как погряз во вранье, потому что в книгах и в фильмах вранья больше, чем наполовину. Там показывают не как есть, а как должно быть. И от этого у многих в головах происходит смещение, они начинают путать книги и жизнь то, как есть, и то, как хочется. Так вот, Дюшка давно перепутал книги и жизнь, и меня еще в это втянул. Но а это только в книжках хорошие побеждают нехороших, а на самом деле и по-другому случается. Говорил про котова, который тоже врун, но по-другому. Котов врет не по своей наивности, а наоборот из вредности. Его вранье похоже на расстановку капканов. Хороший капкан и через полгода сработает. Котов будет жить в своей Москве, а заложенные им мины ждут своего назначенного часа. Его вранье может сработать потом, через годы уже». Говорил про то, что пора опуститься, то есть про то, что пора опуститься с небес на землю. Я не успел сказать. Тихо. Глаза у Дюшки округлились, как в кино. Он толкнул меня в плечо, и мы прижались к толстой сосне. Что? Они? Кто? Бачурин, зловещим шепотом ответил Дюшка. Я быстро выглянул из-за дерева. Мне представлялось, что известный рецидивист Бачурин выглядит так. Здоровенный мужик в ватнике даже летом, бритый наголо, со зверским выражением лица, с синими наколками на руках. В сапогах за голенищем обязательно финарь. А нет. Показался еще один мужик, теперь двое их было. А это Осокин, его дружок, объяснил Дюшка. Они вместе магазин грабили. Но сидели, кажется, в разных местах. И Асокин, и Бачурин выглядели совсем не так, как мне думалось. Они были похожи. Я не сразу понял, на кого, а Дюшка вот сразу, у него мозг быстрее работает. «Они же как самураи», — прошептал он, из позавчерашнего фильма. «Бачурин — кикутиё, а Асокин — как кюдзо». «Точно, как самураи, теперь и я увидел. Самурая». Одежда нарезана полосами и издали напоминала обтрепанные самурайские халаты, босиком, это полюсу-то босиком, пасучием и шишкам голыми пятками. Но самое смешное заключалось вовсе не в одежде, а в прическах, и Бачурин и Осокин были необратимо обриты, но не полностью, а на старинный японский манер, когда посередине от лба до затылка выбрита а по краям головы оставлены дурацкие пучки. Вид одновременно грозный и нелепый. Самурая, сказал я. «Точно самурая подтвердил Дюшка. «Смотри, они как пришибленные!»